Глава тридцатая. Чуть не забыл рассказать вам о следующем. Когда Сники сообщил, что возможно перемещаться в прошлое и посылать любовь себе в прошлом, я решил попробовать это сделать. Сначала я посещал лишь раннее детство, когда мне было 9 лет и младше. Этот период я выбрал потому, что рос без надзора, со стороны родителей, что звучит довольно необычно, но так оно и было. К тому же у меня еще и не было друзей — Это способствовало формированию необычных представлений о жизни. Ведь некому было рассказать мне, что люди не могут разговаривать с деревьями или общаться с животными. Что на самом деле очень естественно, хотя никто этого не понимает. И потому родители автоматически учат детей тому, что это невозможно. Итак, моими друзьями были лишь животные и деревья. Вы бы очень удивились, узнав про объем знаний, которым обладают деревья, особенно старые. О том, как работает Вселенная, им известно больше, чем всем ученым мира, вместе взятым. Хорошей чертой деревьев является то, что они никогда не убегают. А безусловная любовь – это, похоже, основа их жизни. Я решил начать именно с того периода своего детства, потому что знал, как мне тогда нужно было общение. И вот что странно. Когда бы я не пришел к себе ребенку в прошлое, он мог меня видеть. И мы проводили довольно много времени в разговорах. Я рассказал ему о том, что с Никки к тому времени уже показал мне. «Как ты перемещался в прошлое?» – спросил Дэнни. «Так же, как и в будущее, с помощью воображаемого поезда. Я занимался этим примерно в течение года. Не ежедневно, но несколько дней в неделю. Когда я перешел из раннего детства к своему повзрослевшему «я», он меня уже не видел. Я переносил себя в самые сложные моменты, становился в стороне и окружал его любовью. Воздействие было очевидным При этом мое теперешнее я Тоже стало меняться Каким-то образом, по мере того, как изменялся я Изменялось и мое прошлое Не могу привести пример, но знаю Что оно стало другим по сравнению с тем Как я видел его раньше Минуточку, перебил Дэнни Если ты переносился в свое прошлое И прошлое я видела тебя Как ты выглядел для него? Я был похож на ангела, ответил я Когда окончились рождественские и новогодние праздники, и сыну пора было возвращаться назад к матери, я повез его на автобусную станцию. Уверен, что это было 4 января 1996 года. Поездка не была приятной. Всю дорогу до автовокзала мы молчали. Он не хотел уезжать, и я тоже не хотел этого. Было невероятно больно, как будто из меня вырывали часть меня самого. Посадив его в автобус, я поехал домой». Сники появился примерно на полдороги. Я лишь едва видел и слышал его, возможно, из-за своего эмоционального состояния. Я думал о том, что мог бы сделать лучше, и о том, что сделал не так, что и привело к настоящему положению вещей. «Знаешь, ему так же больно, как и тебе», услышал я голос Сники. «От твоих слов я чувствую себя значительно лучше», сказал я с сарказмом. «Я никак не могу изменить то, что он чувствует». «Очень даже можешь» ты будешь сильно удивлен, увидев, как эффективно любовь залечивает душевные раны. Я подумал с минуту и посмотрел на него, пробуя навести резкость в том, как я его видел. Ты думаешь «да», — ответил он, и стал четким и хорошо слышимым. Даже если бы ты никогда больше не увидел его, ты можешь посылать ему любовь. Если делать это каждый день, произойдут большие изменения, более глубокие, чем ты можешь себе представить. А как просто это делать, ты уже знаешь. Ничего не ответив, я подумал про себя, что в любом случае могу попробовать. Если бы все посылали любовь своим детям, изменения были бы огромны. Те, у кого нет детей, могли бы мысленно усыновить кого-нибудь. Что это значит? Усыновить ребенка умом и сердцем и взяться ежедневно посылать любовь этому ребенку. Нет нужды, чтобы кто-то знал об этом. И не нужно быть рядом с ребенком или точно знать, где он в этот момент находится. Посланная вами любовь найдет к нему дорогу. Результаты ежедневного посылания любви будут невероятными. Я повернул машину на подъезд к дому. И это убережет их от бед и плохого влияния улицы. «Да», — ответил он, — «возможно, это не изменит всех обстоятельств, с которыми они сталкиваются, но любовь поможет преодолевать препятствия. И с достаточным количеством любви — они смогут принять иные решения.